Откуда эта музыка? Гудят лесные мухи, Жуки, стрекозы, бабочки И просто цикотухи, А я лежу под липой. Травы волненьи слушаю. Сегодня я ленивая, От суеты уснувшая.